И это после того, как я приказал вам отправиться вниз, нечего сказать, превосходная дисциплина. Я ничего не ответил ему и, повернувшись спиной, продолжал смотреть на мерцавшие вдали огоньки судов. Но это, как видно, взбесило Джона. Он вдруг схватил меня за плечо и с дикой злобой в голосе прокричал над самым моим ухом, «Вы рядитесь в щегольские куртки да хвастаете с прекрасными манерами, не так ли? Посмотреть только, какой важный господин! А будь я проклят, если не собью с тебя эту спесь!» И с этими словами... Он уже протянул руку, чтобы схватить меня за горло, а другой рукой схватил меня с невероятной силой и стал трясти. Я размахнулся и ударил его изо всех сил в солнечное сплетение. У него перехватило дыхание, так что я стал опасаться, что его песенка спета. Но едва только он отдышался, как выхватил свой нож и занес его надо мной. Без сомнения, на этот раз я был обречен на неминуемую смерть. Но в этот самый момент другая железная рука схватила словно фисками руку Джона. Это был капитан Блек, следивший за всей этой сценой, и подоспевший как раз вовремя, чтобы предупредить убийство. Только теперь я увидел, какой необычайной силой был одарен этот человек. Сжав руку Джона так, что она почти занемела, он вдруг резко повернул ее, нож вылетел и вонзился в палубу шага в 20 от нас. «Ах ты, долговязый негодяй, что это ты делаешь? Как ты смеешь!» Заорал на него Блэк, бредное от гнева, стал крутить его руку с такой силой, что я боялся, как бы он не сломал ее. Затем Блэк принялся жестоко бить пирата и бил до тех пор, пока тот не упал. Тогда окровавленного и сбитого он столкнул его на нижнюю палубу. «Ронь только пальцем этого мальчика хоть раз, и я...» «Пропишу тебе шесть дюжин плетей, так что ты у меня не встанешь», — проговорил капитан на прощание, но теперь уже совершенно спокойно. Затем, отойдя от него, встал подле меня и долгое время стоял молча, опершись о борт и глядя вдаль на удалявшийся берег. Наконец, этот странный человек заговорил со мной почти дружески его Звучало даже что-то ласковое, мягкое, совершенно не похожее на него. «Скажите, вы не видите вон там чего-то похожего на большое такое военное судно?» Спросил он, указывая вдаль. «Да». «Не вижу ничего, кроме самого обыкновенного угольного судна», — ответил я. Угу, «Значит, опять зрение обманывает меня». И он продолжал упорно всматриваться в темную даль, словно ему особенно важно было убедиться. С бака доносились смех, пьяные голоса, пение. Он с минуту прислушивался к ним, затем заговорил снова, но как бы сам с собой. Ну, смейтесь, смейтесь, пойте, пока можете, завтра заповедите совсем другую песню. Да-да, продолжал он, обращаясь уже ко мне, нас таки порядком притиснули сегодня. Я был принужден оставить вас в бортовых руках, а это был лучший из моих людей. Единственный, быть может, на которого я всегда мог вполне положиться. Если бы не он, да не ирландец, вся эта сволочь давно бы уже болталась на виселице. Ну, быть может, теперь им придется испытать это. Эти псы напали на наш след. Естественно, они будут преследовать нас. К счастью еще, что у меня двадцать пар глаз смотрят на них в Лондоне и вовремя успели узнать игру правительства. Я успел увезти этот пароход из Рамсгета, но знаете, мой милый мальчик, что нам предстоит...